Глава 23. Подкованные каблуки моих сапог звучно колотили по дубовым ступеням. Я спустился по широкой лестнице, прошел мимо миниатюрного алтаря с фигурками богов и мазнул взглядом по статуэтке Ваериса. Покровитель обмана и торговли стоял на почетном месте в самом центре, задвинув на задний план даже всеми обожаемых любимцев, вроде Кларисии-защитницы и Сагариса-мудреца. Интересно, это кто-то из домочадцев балует, или мой наниматель сам так развлекается? Хотел бы я сейчас с ним встретиться, чтобы передать парочку ласковых. Повернув левое крыло, заселенное преимущественно слугами, я приблизился к кладовой, которую не посещал уже много месяцев, аккурат с тех пор, как она стала местом заточения Элисии. Пора бы проведать, как там моя дрожайшая мачеха поживает. Кивнув безмолвному стражу, вытянувшемуся при моем появлении в струнку, я повернул массивную щеколду, выточенную из толстой доски. Внутри царил полумрак, который не стал препятствием для моего острого зрения. На медном блюде тускло горел огонек дешевой кривой свечки, бросая отцветы на сутулившуюся возле крохотного столика фигуру. Стоило только скрипнуть петлям, как силуэт вздрогнул и резко обернулся. Мда, домашний арест очень плохо сказался на вдове экселенса Адамастра. Она заметно исхудала. Глаза запали внутрь черепа, утонув в черноте синяков. Без дорогостоящих масел, которые ранее слабо били по казне рода, кожа Елисии утратила былую упругость и красоту. Без услуг дамских цирюльников ее волосы иссохли до состояния соломы и пушились, торча неопрятной копной. Я, конечно, не запрещал узнице иметь, пусть и совсем простецкий, но гребешок. Однако его казалось недостаточно для полноценного ухода за капризной прической высокородной миларии. «Здравствуй, Лисия. Как ты поживаешь? Всего ли тебе хватает?» Обманчиво мягко поинтересовался я. «Ризант!» Попыталась изобразить холодное презрение дамочка, но у нее ничего не вышло. Голос подвел ее в самом начале. «Как надлежит приветствовать главу своего рода?» Угрожающе пророкотал я, повышая тон. Вдова сразу же жалко съежилась и опустила лицо, не выдерживая тяжести моего взгляда. «Мой эксцелленс, прошу простить меня!» — У меня нет нужды в чем-либо, — как по писанному отчиталась женщина. — Умница, Илисия, ты всегда умела хорошо читать обстановку. Молгосклонно кивнул я и уселся на жесткую лавку, заменяющую мачехи ложи. — Знаешь, для чего я пришел? — Чтобы убить? — сдавленно выдохнула она, трясясь, словно в лихорадке. — А ты бы этого хотела? Вдова лихорадочно замотала головой, боясь посмотреть на меня. — Ты понимаешь, что с треском проиграла мне? — Продолжил я додавливать собеседницу. «Зачем ты мучаешь меня?» пискнула Милария. «Отвечай на вопрос!» прорычал я. «Да. Ты не просто победил, Экселенс, ты уничтожил меня. Растоптал, унизил. Я со смирением признаю это. Моя жизнь в твоих руках». «Я рад, что у тебя не осталось иллюзий. Но скажи, хочется ли тебе выйти отсюда? Вернуться в свою опочивальню, прогуляться по вековой аллее, Заехать на торговую улицу, увидеть внука. «Внука?» — дрогнули губы женщины. «Да, ты ведь не ведаешь, что у Веды с ее супругом родился мальчик. Они назвали его Адион. В честь моего отца, которого ты убила». Мачеха прижала дрожащие ладони к лицу и всхлипнула. «Прости, прости меня». «Нет, Элисия, такое не прощается. Подобное искупается очень и очень долго». «Для начала ответь, почему ты так рвалась в главенству в семье? Зачем сгубила мужа? Зачем пыталась устранить меня? Только будь осторожна, потому что от твоего ответа сейчас зависит все. Если я почую фальшь или недомолвки, мое предложение аннулируется». «Я боролась за всех Адамастра», — судорожно всхлипнула вдова. «Боялась, что если старшинство перейдет тебе, то ты промотаешь всю родовую казну. Я не желала такого позора». Не хотела остаться нищей, но Одион не слушал меня. Он всегда испытывал к себе какие-то особенные чувства, которых я не видела по отношению к другим его детям, к моим детям. Я считала, что Вилайт гораздо лучше подходит под эту роль. Твой младший брат свободен от пагубных пристрастий и пороков, а кроме того он пирарий. Мне не хочется перед тобой оправдываться, потому что не существует таких слов, которые бы обелили меня даже в моих собственных глазах. Поэтому я просто говорю, как есть. В принципе, нечто такое я предполагал. Единственное, что меня удивило, это известие о том, что младший сын Адамастра озаренный. Но это абсолютно ничего не меняет. Ну а сейчас, когда семья под моим руководством не только не зачахла, но и воспрянула, когда золото пополнило пустующие закрома, ты готова признать, что твои опасения были напрасны? Проникновенно поинтересовался я. Илисия подняла на меня вытаращенные глаза, словно с ней заговорил сам многоокий. Кажется, она не поверила мне, поэтому пришлось перечислить некоторые из своих достижений. Я открыл лавку магических плетений, которые приносят хороший доход. Обо мне наслышан, пожалуй, всякий аристократический род в Клездане и Арнфальде. А не так давно за одним столом я на равных беседовал с экселенсами, среди которых каждый носил приставку «Гран» к фамилии. И теперь, когда ты это знаешь, я спрошу вновь. Ты готова признать беспочвенность своих опасений, Элисия Норадамастра, урожденные Норлайды? Если это правда, то я жестоко ошибалась на твой счет, — выдавила из себя Милария. Ты готова забыть наш конфликт, инициатором которого, кстати говоря, был вовсе не я, и стать мне союзником, дабы вместе работать на общее благо нашей семьи? Это... это правда? Ты сейчас искренен? Не пытаешься надо мной издеваться? Засиял огонек, выставь надежды в зрачках давы. Поверь, Елисье, я знаю гораздо более изощренные способы мучений. Криво ухмыльнулся я, и женщина поспешно отвернулась от вида моей злой усмешки. Боги, милостивые боги, что же я наделала? пробормотала она. Если бы ты всегда был таким Рязант, то ничего бы этого не произошло. А Дион был бы с нами, а Велат не отправился бы рисковать жизнью. Сделанного не воротишь, Илисье. «Над прошлым ни у кого нет власти. Мы можем повлиять только на свое будущее». Голосовский пожал я плечами. «Я согласна». Медленно прикрыла веки женщина. «Я устала быть одна. Мне очень хочется вернуться в семью. Что я должна ради этого сделать?» Я поднялся с лавки и неспешно приблизился к низкому столику, за которым сидела Элисия. Взяв книжицу, оставленную ей в качестве дневника, я пролистал все страницы, знакомясь с содержимым. Стихи, рисунки, переиначенные отрывки из популярных эпосов и совсем немного личных переживаний. Не для этого я оставлял мачехе бумагу. «Ты так и не рассказала о своих подлых начинаниях, Милария», — укорила я собеседницу. «Мне стыдно об этом вспоминать», — опустила плечи вдова. «И все же придется. Да не просто вспомнить, а описать во всех мельчайших подробностях». «Я не понимаю», — промямлила узница. Ты напишешь письма всем близким, Вейде, Вилайду, семействам Норлайда и Норресим. В них признаешься в отравлении моего отца, своей порочной связи с Висантом Палви и попытках убить меня. В конце ты скажешь, что груз вины слишком велик, а потому ты молишь у всех о прощении и просишь не искать тебя. И если ты, Элисия, вздумаешь продолжить играть за моей спиной, то для всех попросту исчезнешь, а эти послания отправятся к адресатам». — Я готова пойти на это, — обессиленно выдохнула женщина. — Все, что угодно, лишь бы покинуть это место. — Хорошо, тогда пока ограничимся этим, — удовлетворенно кивнул я. — Ты вернешься в свой будуар, когда закончишь с письмами. Но в дальнейшем тебе придется принести клятву на крови, иначе ты не сможешь полноценно помогать мне. — Но, мой экселленс, камни крови стоят баснословных денег. Откуда? — открыла было рот Мачиха. А ты думала, я шутил, когда говорил, что у меня теперь свой магазин?» Перебил я дамочку, прекрасно зная, что она собирается сказать. Решив все вопросы с женой Адиона, я собрался уходить. Элисия смотрела на светлый дверной проем полными мольбы глазами, мечтая тоже пройти сквозь него. И когда я закрывал дверь, она не выдержала. «Резант, постой! Прошу, скажи мне, что стало с Весантом?» Прижала руки к груди вдова. «Не имею ни малейшего понятия», — честно признался я. Все, что мне известно о нем наверняка, это то, что он покинул земли Южной Патриархии. «Сбежал?» — ахнула мачеха, то ли радуясь за него, то ли оскорбляясь, что Норпал ее бросил. «Можно и так сказать», — уклончиво пожал я плечами. «Подумай о нем, когда будешь укладываться спать. Возможно, боги пошлют тебе видение и расскажут, как живет твой любовник». Поняв, что больше от меня не добьется, женщина вернулась к столику. А я, заперев дверь, отправился разгребать необъятный ворох дел, которых с каждым прожитым днем становилось все больше. Тут уж вправду не мешало бы часть из них делегировать помощникам. А где их взять, если не в собственной семье? Висант брел по темным коридорам подземного улья, хромая из-за плохо сросшихся костей, и тащил на себе жуткий груз. Вернее, жутким он ему бы показался раньше, но теперь, когда мужчина провел столько времени в вотчине белокожих людоедов, его уже сложно было напугать. Сияние бледной настенной плесени не хватало для человеческих глаз, поэтому пленный аристократ нес свободной руке тонкую лучину. Она светила совсем тускло, но это было значительно лучше, чем пробираться по тоннелям на ощупь. Кроме того, огонек помогал отгонять особо ретивых чаранов, которые вполне могли броситься на человека. Милосердные боги, кто бы мог подумать, что из-за пьяницы полукровки Весант окажется в такой тяжелой ситуации. И ведь у желтоглазого ублюдка ничего даже не екнуло, когда он бросил своего соотечественника на растерзание тварям ночи. Пожалуй, только ненависть к Ризанту Норада Мастра придавала узнику силы и упрямства, чтобы продолжать цепляться за жизнь. Когда-нибудь он сбежит, и тогда малолетний подонок ответит за все. Тупой слав! «Убери свет, пока я не выпотрошил тебя!» Раздалось злобное шипение из-за угла. «Ох, простите, господин, я вас не заметил!» Затараторил висант, лихорадочно задувая лучину и туша леющий уголек. Глупые отродье! Кто тебе позволил бродить здесь с огнем?» Набросился на человека низкорослый Кьерш. «Мой хозяин, неустрашимый Шигоц, отправил меня в коптильню, чтобы я принес ему пищи!» Стал оправдываться Палви. Я не могу видеть в темноте так же хорошо, как вы, господин, поэтому мне приходится. Ты думаешь, меня должны заботить твои проблемы? Ничтожный слав!» — рыкнул обессолиец. «Нет, конечно же нет, я просто объясняю». Весант Рабалепно склонился, выражая полное подчинение обитателю Улья, и подземный житель наградил аристократа за это мощным ударом по лицу. Мужчина вскрикнул, повалился навзничь. Корзина с человеческими останками упала. Ее содержимое рассыпалось по пыльному полу, пачкаясь в каменной крошке и земле. Сушеные кисти рук, вываренная голова со снятым скальпом, копченые ступни. Все разлетелось по темному тоннелю. «Ах, глупый Слав, что же ты наделал?» Преувеличенно скорбно произнес Альбинос. «Ты испортить еду, значит, ты сам стать едой». «Нет, пожалуйста, я все исправлю», — взмолился Норпалви, но кровожадный Кирк к нему не прислушался. Алые глаза полыхнули предвкушением во тьме подземелья. Этому существу не хотелось голодать вяленые кости. Он жаждал свежего мяса, дрожащего от страха и просящего пощады. Ах, – звопил Виссант, когда короткий загнутый клинок обессолица вонзил своему под ключицу. Пленник брыкался, дрался и как мог отталкивал белокожего дьявола, рвущегося до его плоти. Но силы были слишком неравны. В практически кромешной тьме улья аристократ мог видеть только смутный силуэт противника на фоне слабого освещения настенной плесени, но предвосхитить его атаки и защититься уже не получалось. Кьер рвался к своей добыче с неистовством хищника, почуявшего запах крови. Прибывая в отчаянии, Нор Палви попробовал нащупать глаз альбиноса и надавить на него, но большой палец угодил прямиком в усеянный тонкими зубами рот. Мужчина заорал от боли, когда челюсти подземного обитателя с хрустом сомкнулись. На лицо человека упали крупные теплые капли, а проклятый обессолиец блаженно заурчал, жадно вгрызаясь дальше. Наплевав на все, Висант из своего неудобного положения размахнулся и засветил кулаком прямо в морду Кьерра. Сделать это было легко, поскольку тварь повисла на второй его руке, а потому Палли прекрасно чувствовал дистанцию местонахождения врага. Белокожий дьявол разъяренно зашипел но пленник Ули не остановился и добавил еще. «На, на! Как тебе это на вкус, ублюдок?» — ревел аристократ, избивая людоеда. В какой-то миг узнику почудилось, что он склонил чашу весов в этом противостоянии на свою сторону. Альбинос разжал зубы и осел вниз, закрываясь от сыплющихся на него ударов. Виссант воспользовался дарованной возможностью и поднялся на ноги, после чего с утроенной яростью он насел на низкорослого обитателя тоннелей. Однако Кьер неожиданно дернулся, И дворянин ощутил, как что-то леденяще-жгучее вонзилось ему в живот. Мужчина, холодея от страха и ужаса, ощутил, как что-то с чавканьем и хлюпаньем выпадает из широкого разреза, словно бы его брюхо стремительно опустошали, как перевернутую торбу. Боли не было, поскольку горячка схватки напрочь вытолкала за пределы разума это ненужное чувство. Но вот слух-то никуда не делся. Ноги ослабли и разъехались на чем-то склиском. Висант попытался в последний раз ударить противника, но руки стали ватными и практически не слушались. В глазах наверняка потемнело, но из-за окружающего мрака было сложно понять. «Тупой Слав, ты ответишь за все!» Мстительно зарычал Кьер, после чего принялся пластать на куски обессилевшую жертву. Экселленс Норпалви лежал, уставившись стеклянным взглядом в пустоту, и в его умирающем мозгу тлели последние мысли. «Неужели все закончится вот так?» Столько планов, столько чаяний, столько незавершенных дел. Он так и не познал радости отцовства, не поцеловал последний раз Илисию, не отомстил под лицо Рязанту, не обзавелся собственным домом. Как же бесполезно и глупо он растратил свою жизнь! Ножки Еррас противным скрежетом срезал мясо с костей еще дышащего висанта, но тому уже было плевать. Судьба все решила за него. Не стоило влезать в дела проклятой семейки Адамастра.